полуночной пустыне совсем не было темно. Остекленевшим фонарем цеплялся за небо кругляш луны, но никак не мог зацепиться. Скользил, двигался. Медленно, правда. Песок неохотно отдавал дневное тепло. Если сесть или лечь, возникало полное впечатление, что ложишься на древний селиктоид-печь. А сатанела скворчала где-то некая сумасшедшая цикада. Золотых почему-то думал, что в песках цикады не живут, оказалось, живут как миленькие. Вероятно, подумал, золотых это специальная пустынная цикада, рожденная ⁇ жрать песок и пугать случайных путников ⁇ Мысли блуждали без особой системы. Сначала золотых поправился, цикады не рождаются, а, вероятно, метаморфируют из каких-нибудь ненасытных личинок. Потом попытался представить случайного путника в пустыне и не смог. Кого сюда может занести? Разве что кого-нибудь из местных, но местных цикадами не удивишь, они к ним с рождения привычны. А кто-нибудь одинокий и чужой этим пескам, без поддержки и припасов, вряд ли продержится здесь больше суток, без воды точно не продержится. Постепенно мысли вернулись к предстоящему обмену. Все-таки раскололся Варго в конечном итоге на обмен, но, надо сказать, виртуозно тянул время» и обозначил сроки только когда Золотых действительно вынудил руководство Большой Тройки отдать приказ о начале десантной операции. Тут-то Варга и заявил о сроках, и оттянул штурм еще минимум на сутки. Но, с другой стороны, если обмен пройдет гладко, без сучка и задоринки Во-первых, будут освобождены люди, весьма ценные агенты Та же Эфа, которую в управлении просто неким заменить Она многое расскажет, и ее группа тоже многое расскажет Все трое, они видели переворот своими глазами Не могли не видеть, потому что они хорошие агенты Но если они хорошие, спросил сам себя Золотых Как же тогда они угодили в лапы варги? Впрочем, стремительную и безукоризненно выполненную операцию новоявленной туркменской контрразведки трудно было предвидеть. Золотых не считал себя великим спецом по государственным переворотам, успел только проконсультироваться с историками да соответствующую литературу, и тем не менее у него сложилось вполне однозначное мнение – Первое время после переворотов мятежники заняты в основном обезвреживанием старой власти, а отнюдь не профилактическим тролением на предмет отлова иностранной агентуры. Что-то в этом было нечистое. Агентуру кто-то сдал. Ну как, скажите, на милость можно отловить полтора десятка давно внедренных и удачно законспирированных агентов. Это попросту невозможно во всех случаях, кроме одного, когда абсолютно точно знаешь, куда идти и кого брать. А Варга это определенно знал. Весь вопрос только откуда. Но, впрочем, теперь это уже не важно. «Летя, откажись», — пробубнил Чеботарёв, заслоняясь ладонью от луны. В самом деле далекий гул Махалёта незаметно вплелся в рулады сумасшедшей пустынной цикады. Группа, отобранная для прикрытия обмена, дружно рассосалась в стороны. «Палыч!» — шепнул Золотых к «Как там волчар наш?» «Спит», — сообщил Крушунович. «У него нервы не то из капрона, не то вообще никаких нервов у него нету». «Будить?» «Буди пожалуй, а то отдадим сонного». «Подумают, что накачали его какую-нибудь дрянью, избави бог». «Перестрахуемся». Крушунович немедленно заслал Баграта. Естественно, с прикрытием. Впрочем, пленный волк все еще был слаб для серьезных выходок. Вскоре его привели. Баграт на всякий случай нацепил волку на запястье наручники-мономорф. В экипаж его... — велел золотых отрывисто. Волка посадили на заднее сиденье приземистого сибирского внедорожника породы Валдай. Кроме Валдая, на песке застыло еще несколько юрких ласок. Вскоре туркменский махолет показался на фоне ночного неба. Точнее, не сам махолет, а огни, габаритный и сигнально-дипломатический. Ребята из группы прикрытия дружно натянули капюшоны комбезов-пустынников и окончательно растворились на фоне песка. Иглометы у них были тоже особые, выведенные специально для разведчиков, рыжие и крапчатые Золотых видел, когда перед операцией дюжие ребята-стрелки кормили свое оружие Корм, кстати сказать, тоже был специальный, с минеральными добавками, но это в идеале На практике рыжие глометы способны были поглощать и обычный универсальный корм И даже некоторое время могли продержаться на жесткой и иссохшей пустынной колючке Махолет приближался Гул становился босовите и громче. Вот и цикада забеспокоилась, цвиркнула несколько раз неубедительно, судорожно и примолкла. Подлетимых лед поближе, стоящих у экипажей сибиряков и россиян обдало бы волной прогретого воздуха. Но он сел вдалеке, метрах в двухстах, грузно навалившись на роговые полозья опоры. Поблескивающие и крылья шевельнулись и застыли. Стих равномерный гул. Тотчас ожила рация «Триморф» на поясе у генерала. Завибрировала и тихо пропела голоском вызова. «Слушаю», — отозвался Золотых. «Вызывает Сулимхан Муратов, доверенное лицо президента Туркменистана. Я говорю с генералом Золотых?» «Именно с ним», — подтвердил Золотых. «Доброй ночи, господин генерал. Вы готовы?» «Несомненно. В таком случае я хотел бы еще раз обсудить процедуру обмена, если не возражаете». Полковник Золотых сейчас сказал бы «валяйте», но в устах генерала подобные слова прозвучали бы излишне легкомысленно и легковесно. Генералу полагается быть солидным и убедительным. И Золотых довольно быстро нашел подходящее слово. «Извольте», — сказал он, — «солидно и убедительно». Итак, один, акцентирую, любой из ваших людей, обязательно один выводит интересующего нас человека э, волка вперед приблизительно на середину разделяющего наш махолет и ваши экипажи пространства. Ваш человек может быть вооружен, но желательно, чтобы оружие он не доставал. Мы, в свою очередь, выводим группу навстречу. Когда не останется сомнений, что приведенный вами именно тот, кого мы ищем, мы его забираем и отступаем. Я буду вам чрезвычайно обязан, если основная ваша группа останется неподвижной до момента, пока наш махолет не поднимется в воздух и не наберет высоту». После этого вы вольны делать все, что вам заблагорассудится А где гарантия, что вы выведите именно тех, кто нужен нам? И где гарантия, что всех? Насколько я понял, если обмен будет признан некорректно проведенным Вы немедленно начнете десантную операцию Нам незачем обманывать вас И тем не менее нам вы не доверяете, констатировал Золотых На моем месте и вы бы не доверяли «Вас, в отличие от нас, ничто не сдерживает». «Напомню, что в предварительном договоре обмена сказано. Окончательные условия обмена туркменская сторона оставляет за собой. Мне кажется, что никаких неприемлемых требований мы не выразили. А вам?» «Нам тоже», — буркнул Золотых. «Начинаем?» «Минуточку. Похоже, в округе полно ваших снайперов». «Ну а если и так, то что?» «Не слишком приветливо осведомился Золотых». «Считаю своим долгом сообщить, что вы, генерал, а также майор ВР Российской Федерации Коршунович, который стоит рядом с вами, под прицелом. Если ваши снайперы не сдержатся...» «Очень жаль, но наши люди откроют огонь. Именно откроют огонь, а не пустят иглы. Чувствуете разницу?» Нахалвы господин Ханмуратов!» — вздохнул золотых без тени, испуга или удивления. «Впрочем, я и ожидал чего-то подобного». «Успокойтесь, снайперу тут только на случай непредвиденных сюрпризов с вашей стороны. Ведите себя соответственно и можете считать, что нет тут никаких снайперов». «Полагаюсь на ваше слово», — удовлетворенно, как показалось генералу, сказал Ханмуратов. «Мы готовы». «Мы тоже. Начали». Золотых обернулся к Чеботарева. Степа, вопросительно протянул Золотых. «Могу и я», — Чеботарёв пожал плечами. «Нет», — отрезал Золотых, «тобой я рисковать не хочу». Он задумался на секунду. «Шеремет!» — позвал генерал начальника Иркутской группы. «Здесь!» — отозвал тот и выбрался из экипажа на теплый песок. «Отведите волка, куда полагается», — приказал Золотых. «Вы вооружены?» — так точно. «Ручной гламет в кобуре». «Вот пусть в кобуре остается. остаётся». «Скорлупа на вас?» «Да, отлично. Надеюсь, стрелять в голову им не придет. «Хм, в голову. Если, конечно, они все таки замышляют какую-нибудь пакость». «Есть!» — коротко отозвался Шеремет. Волк тем временем вынули из Валдая. «Идти сможешь?» — поинтересовался Шеремет. Волк утвердительно кивнул. «Тогда пошли. Ты впереди, когда я с командой стоишь, понял?» Волк снова кивнул. Он действительно выглядел болезненным и ослабевшим. «Марш! Вон туда!» Шеремет указал рукой на огни туркменского махолета. Волк щурясь побрел в указанном направлении, подволакивая ноги и бессильно свесив перед собой скованные руки. «Да!» — спохватился Чеботарев. «Олег, ключ держи!» Он бегом догнал Шеремета и передал ему плоскую феромонную вытяжку с кодом, который отпирал усти наручников. «Что там такое?» — обеспокоенно спросил Ханмуратов по рации. «Ничего особенного. Позаботились, чтобы вы потом смогли снять с волка наручники». «А вы его сковали?» — удивился Хаммуратов, Раненного? «Звери вы, господа! Сущие звери!» «Кто б говорил!» — огрызнулся Золотых. Он хотел добавить еще что-нибудь на тему переворота в мирной стране, но вовремя сдержался Черт, подумал он, в который раз не привык я пока быть генералом Но надо привыкать, да и пора бы уже Волк и Шеремет шли в пятне света двух прожекторов Один светил от туркменского махолета, второй — с противоположной стороны Выхваченный из ночного полумрака пятачок казался частью сцены в каком-то немыслимом гротескном спектакле Пятно медленно перемещалось прочь от экипажей. Наконец Шеремет велел Волку остановиться, тот послушно замер. Шеремет подошел и встал с ним рядом, чуть слева и сзади. Туркменский прожектор светил прямо в глаза, и Шеремет ничегошеньки не видел в сплошном белом сиянии. А вот Золотых прекрасно рассмотрел, как от махолета быстрым шагом навстречу Волку и Шеремету вышли четверо. То же расстояние они преодолели втрое быстрее. Опознавали волка недолго. Генерал увидел, как Шеремет примирительно поднимает ладони, потом отдает ключ-вытяжку одному из встречающих. Волка аккуратно взяли под локотки и увлекли прочь. Прожектор при этом не сдвинулся, так и продолжал освещать Шеремета. Прошло около минуты, рядом с махолетом почудилось неясное движение, а потом раздался знакомый гул Габаритные огни медленно взмыли на высоту нескольких человеческих ростов Пятно света от прожектора стало менее ярким, но зато расплылось на добрые метров десять «Взлетели», — зачем-то прокомментировал Крушунович Было видно, на месте, где только что стоял махолет, теперь стоят люди, десятка-полтора. Стояли они всего несколько мгновений, потом чуть ли не бегом кинулись навстречу. Шеремет перехватил их на полпути, присоединившись к этому странному забегу.